Стол был накрыт все там же, на верхней палубе, рядом с окном каюты адмирала Южной Армады. Безукоризненно вежливый лакей склонился при нашем появлении и не изменил позы до тех пор, пока лорд Оттенгрейд не пододвинул мой стул. Меня это удивило. И в момент, когда герцог обходил стол, чтобы занять свое место, я обратилась с вопросом. «Прошу прощения за, возможно, неуместное любопытство, но мне очень хотелось бы узнать, «Как давно вы служите на ревущем?» Лакей, вновь поклонившись, произнес неожиданно. «Второй день, леди!» Меня искренне удивил его ответ, но спрашивать о чем-либо при герцоге я поостереглась. Как оказалось, совершенно напрасно. «Ранее мои трапезы проходили в компании офицеров Ари», произнес лорд Грейт, «но с вашим появлением в порядок были внесены некоторые изменения». Молча взяв салфетку, Я расстелила ее на ногах, тщательно разгладила, затем дождалась приближения лакея, поднесшего мне первое блюдо, овсянку. Набирая порцию традиционного, но не слишком любимого завтрака, все же сочла нужным заметить. Не стоило ради меня идти на подобные жертвы. «Вы так думаете?» — полюбопытствовала его светлость. Я промолчала. Лакей приблизился к герцогу, но тот, отказавшись от его услуг, самостоятельно наполнил тарелку налил себе чаю и вдруг произнес «Боюсь, вы ошибаетесь, Ариэлла». Так как я отказывалась смотреть в его лицо, выражение, с каким эта фраза была сказана, осталось для меня неведомым. Я уже достаточно хорошо знаю вас, чтобы понимать. Вы не поднимете взор от пола после случившегося, а каждый взгляд станет для вас весьма неприятным. Ложка выпала из моих вмиг похолодевших пальцев. На герцога я все же не могла смотреть, но движение ладонью, едва он отослал лакея, увидела. В следующее мгновение лорд Оттенгрейд поднялся, обошел стол, встал позади меня, и его тяжелые ладони легли на мои плечи. — Я должна быть сильной. Я... — Ари, я прошу прощения за инцидент, произошедший накануне, — тихо произнес последний представитель династии Грейт. «Я леди Ариэла утер Оттон Я леди, я сильная, я... Я не должен был так поступать», продолжил герцог, и его пальцы переместились на мою шею, легко поглаживая обнаженную кожу. «Мне не следовало оставлять вас одну в нашу первую ночь. Также, надеюсь, вы простите мне неисполнение супружеских обязанностей. Я обещаю исправить совершенное уже сегодня». То есть это даже не извинение. Медленно подняла голову от стола, поискала взглядом лакея, обнаружившегося стоящим с безукоризненной выправкой и переброшенным через руку полотенцем не далее, чем в двадцати шагах от нас. Подозвав жестом, и едва он приблизился, попросила «Будьте так любезны подать чай». Поклонившись, лакей принес для меня чай, кувшин со сливками, сахар. — Ну что вы! — я укоризненно взглянула на лакея, полностью игнорируя стоящего за моей спиной герцога. — Лорд Оттенгрейд запрещает мне прикасаться к сладкому. Уберите сахар, пожалуйста. Пальцы на моих плечах на мгновение сжались, а зачем прозвучало недовольное. — Я не настолько жесток, леди Оттенгрейд. — Боюсь, вы слишком добры к себе, лорд Оттенгрейд, — достаточно язвительно ответила я. Ладонь герцога медленно скользнула вверх, и, осторожно погладив меня по щеке, лорд произнес «Тороп! С сегодняшнего дня не подавать леди сахар, сироп и, да, сливки также!» Лакей незамедлительно забрал с подноса все перечисленное, вновь поклонился и покинул нас с самым невозмутимым выражением лица, на которое только был способен. «Я дождалась момента, когда мы останемся одни, чтобы с улыбкой произнести». А вы говорили, что не настолько жестокий, лорд Оттенгрейт. Прилагаю все усилия к тому, чтобы соответствовать вашим представлениям, леди Оттенгрейт, ядовито произнес он. «Надеетесь, что Пресвятой оценит ваши старания и причистит клику святых? с трудом сдерживая злость, поинтересовалась я. Не ставил столь высоких целей. Неудивительно! Я навела себе чаю. Стремление исключительно к низменным целям столь характерно для жестоких людей. Меня отпустили. Герцог вернулся на свое место и приступил к завтраку. Я также сочла за лучшее есть молча и осознала, что несколько поторопилась, услышав «Попробуем договориться, Ари. Я снимаю запрет на сладкое. Вы следите за выражениями». И вот тогда я впервые прямо посмотрела на лорда Грейда. Зрение меня не обмануло. Во внешности герцога действительно произошли значительные изменения. Волосы теперь были истинно черными, без намека на седину. А вот от шрама осталась тонкая, едва заметная белесая полоса, словно это был очень давний и уже заживший шрам. «Магия?» – поинтересовалась я, разглядывая супруга. Ответ был неожиданным. «Проклятие!» «Обобщим и придем к уже сказанному. Магия!» Безучастно подытожила я. «Боюсь, вам стоит обратить внимание на формулировку, озвученную мной, леди Оттенгрейд!» ледяным тоном произнес герцог. Я отвернулась, затем, вглядываясь в горизонт, тихо сказала. «Сомневаюсь, что вам ведом страх, лорд Оттенгрейд, иначе вы не были бы столь безжалостны к тем, кому внушаете откровенный ужас». Мне не ответили, и, не глядя на супругу, я вернулась к завтраку, не чувствуя вкуса пищи. Мне вообще казалось, что после случившегося в моей душе образовалась странная пустота, а чувства словно стали на полтона тише, приглушенные горем и скорбью, а еще мучительным осознанием, что уже ничего не изменить. Ариэлла. Голос герцога прозвучал неожиданно мягко, а я все же взглянула на него. Лорд улыбнулся, странно и грустно, а затем тихо произнес. «В детстве я боялся воды. Отец схватил меня и бросил в ручей. Зимой я выплыл, и с тех пор вода стала моим хорошим другом. В юности я не желал причинять боль людям, пожалел бедолагу во время дердской кампании». Спустя месяц этот несчастный всадил мне нож в спину. Он сумел подобраться на расстоянии удара, использовав фразу «Господин, господин, помните, вы меня спасли тогда!» Мне было двадцать шесть, когда я полюбил впервые в жизни, неистово и всепоглощающе, сходя с ума от одной ее улыбки. Леди предала меня в ночь, когда белый маг предложил ей вечную молодость в качестве оплаты за мою смерть. Да, я понимал, что это ловушка. Эн Аури никогда не писала мне подобных посланий, но в отличие от нее я знал, чем грозит сговор с белым магом. И я пришел за ней, и мне даже удалось уничтожить мерзавца. Но перед этим было трое суток пыток. И издевательский ритуал. Леонас возжелал, чтобы леди испытала все, что довелось испытать мне. Так уж вышло, что его предсмертное заклинание я не смог снять. Не мог до прошлой ночи, Ари. Я слушала его исповедь с ненавистью, глядя на супруга. И веря, и не веря его словам за которыми скрывались истории и события из жизни лорда Грейда, но он продолжил. — Я вам весьма благодарен, леди Оттон Грейд, — усмешка. Теперь жесткая, почти жестокая, а после... Вчера вы упомянули нюанс, вступающий в силу после ритуала клятва на крови. Мне искренне жаль, что вам не довелось услышать слова клятвы, но они были произнесены. И да, предвосхищая ваш вопрос, мы связаны отныне и навеки. И это не пафосное выражение, это истина, леди Грейт, с которой нам предстоит жить. Теперь я не просто молчала. У меня уже не было желания что-либо говорить. И, опустив взгляд, я принялась бессмысленно помешивать кашу. «Ариэлла!» В голосе герцога послышалось раздражение. «Я понимаю, что я неприятен вам, но консумировать брак я обязан. И в свете открывшихся фактов вы должны это понимать. Упрямиться, возражать и оскорблять меня по меньшей мере глупо». С тихим звоном упала серебряная ложка. Странная апатия и усталость навалились, не позволяя даже глубоко вздохнуть. Мне искренне жаль, продолжил его светлость. «Но я вынужден. ледёт Оттенгрейд, я попросил бы без слез!» В следующее мгновение со мной случилось что-то в корне неправильное, порочное и злое. Вскинув голову, я взглянула на герцога, поднялась и холодно произнесла. «За пять истекших с нашего знакомства дней меня оскорбляли, мне указывали на соответствующее моему происхождению место». Меня прилюдно унизили, на мне женились самым варварским из способов, меня пытались наказать исполнением супружеских обязанностей, мне запретили падать в обморок, и вот невероятные! Вы не желаете видеть моих слез?» Последнее я произнесла недопустимо громко, но даже тот факт, что к нашей беседе начали прислушиваться, меня уже не тревожил, и я продолжила еще громче лорд Оттон Грейт, полагаю, вы беспринципный, жестокий ублюдок, получающий искреннее удовольствие от причинения вреда тем, кто слаб и беспомощен. Вы тот жестокий мальчишка, что, привязав жестянку к хвосту котенку, заливается диким хохотом, глядя, как носится несчастное животное. И мне искренне жаль, что, связав нас узами брака, вы не пожелали услышать мое мнение о вашей персоне. Но Пресвятой учит, что лучше позже, чем никогда. Не так ли? Так вот, я ненавижу вас. Искренне, всем сердцем, от всей души я презираю вас, как человека, как личность, как мужчину, не ведущего, что такое мужественность вы даже собственное слово держать не в состоянии. И видит Бог. И несмотря на то, что в свете мне придется выказывать вам знаки почтения, знайте, я к последнему нищему испытываю больше уважения, чем к вам, лорд Оттон Потому что у нищего хватает чести признать свое положение, а вам, «Не достает даже честности, чтобы взглянуть в глаза тем, кто рыдает по вашей вине!» «А теперь прошу простить меня, но я вынуждена вас покинуть! Всего доброго, лорд Оттон Грейт!» И, выйдя из-за стола, я направилась прочь, но у лестницы обернулась, чтобы остановиться в изумлении, глядя на герцога. Последний представитель военной династии Грейт улыбался лучезарно, широко и весьма довольна. Он словно наслаждался услышанным и происходящим. Ни гнева, ни ярости, ни злости, он... «Вернитесь за стол, Ариэлла!» Несмотря на улыбку, голос был ледяным. «И я обещаю забыть все ваши далекие от почтения слова». «Мне стоило подчиниться». Так повела бы себя леди, но вместо этого я с вызовом напомнила. «Ваши обещания ничего не стоят, лорд Оттенгрейд. Что касается забвения, вам не свойственно прощать, и вы крайне злопамятны». И, развернувшись, я начала спускаться по лестнице. Но стоило сделать шаг, как произошло странное. Теплый ветер, почти осязаемый, закружил вихрем вокруг меня, и это не было духом ветра». — Иное что-то, не живое, но наполненное силой. — Моя дорогая! — вихрь растворился в воздухе, а ледяные пальцы лорда Грейда сжали мое запястье. — Если уж вы решились на злословие, имейте честь смотреть в глаза человеку, коему с таким наслаждением вещаете истину. Развернувшись, я запрокинула голову, посмотрела в черные глаза герцога и напомнила во время произнесения своего гневного монолога, я имела неудовольствие взирать в ваши глаза. Мы стояли на лестнице. Я на ступень ниже. Лорд, и так значительно превосходящий меня в росте, сейчас казался просто громадным. И он, видимо, обратил на это внимание, потому что спустился на три ступени. Остановился, взглянул на меня, осознал, что теперь наши лица находятся на одном уровне, а затем Сильные жестокие пальцы скользнули по моему плечу, руке, сжали запястье, и, дернув на себя, герцог произнес. «Ариэлла!» Лицо его светлости казалось совершенно бесстрастным. «Я все же убежден, что ярость значительно ярче демонстрирует иные действия, нежели исключительно злословие». «На что вы намекаете?» – воинственно поинтересовалась я. Легкая усмешка и невероятные слова – «Ударьте меня!» Потрясенно смотрю на герцога. «Ну, хотя бы попробуйте!» Он продолжал улыбаться. «Полагаете, что, опустившись до вашего уровня, я более не буду вас презирать? Знаю, что жестоко, но на сдержанность моих душевных сил уже не хватало!» Лицо лорда потемнело, и он ответил, не скрывая холодной ярости. «Полагаю...» что это позволит вам оставить попытки следовать линии поведения благочестивой воспитанницы монастырского лицея. И, быть может, мне удастся наконец-то увидеть ту самую Ариэлу Уотерби, которой вы были от рождения, потому что от монашки я уже устал. Я попыталась вырвать руку из жестких пальцев, но попытка не увенчалась успехом. И мне пришлось ответить. «Прекратите меня воспитывать!» Я произнесла это холодно и отчетливо. И да, глядя в черные глаза лорда. «Это невыносимо. И ваша нетерпимость ко всему, что связано с государственной религией, также невыносима. И я та, кто я есть. Я не буду меняться в угоду вашим прихотям, лорд Оттон У меня есть свои ценности и принципы. И по сути... Я не требую от вас мириться с ними. Более того, ни словом, ни взглядом я не упрекнула вас за этот брак, который вашей милостью был мне навязан. В отличие от вас, который не устает упрекать меня с момента нашего далекого от этикета знакомства. И то, что вы от меня требуете, лорд Оттон Грей, по меньшей мере странно. Я леди, и как истинная леди Я требую к себе соответствующего отношения. Я не отказываюсь от своего долга. И если вам требуется консумация брака, вы можете приступать в любой момент. Я не произнесу и слова против, но не смейте пытаться меня воспитывать и унижать. Как минимум я достойна уважения, ведь остального я от вас и не требую. Уважение? На лице герцога появилась странная усмешка. «Ариэлла! Забота и покровительство! Вот удел жены! Уважать принято мужа!» Несколько мгновений я стояла, потрясенно глядя на лорда Оттенгрейда. Он же откровенно насмешливо улыбался мне. Не знаю, чего ожидал герцог, лично я и так ничего хорошего не ждала, но кое о чем сочла своим долгом сообщить. «Вы мерзавец!» Сказала очень тихо, но почему-то четко осознавала. Я не пожалею об этих словах. Никогда. Лорд мгновенно отпустил мою руку и теперь смотрел без улыбки и без тени насмешки. Холодно и зло. Очень зло. В какой-то момент мне показалось, что он ударит, но... Упаси меня тьма полюбить вас, леди Оттон Грейт. И, произнеся эту в высшей степени странную фразу, герцог развернулся и сошел вниз, оставив меня одну. Некоторое время я в растерянности стояла на ступенях, не в силах понять произошедшее, а после вернулась в каюту. Нет, мне очень не хотелось идти туда, но показаться на глаза всем тем, кто отчетливо знал, с кем я провела эту ночь, было невыносимо.